показал Федору. Тот, злобно выругавшись, прошипел. «Бейдиот! Чего, чего ж ты?» Потанин подбежал к дивану, где в цепких руках Федора избивался Витя и с размаху ударил прямо во всклокоченный хохолок светлых волос, который метался на подушках. Ударил и отпрянул. Брызги крови будто т а к в а р н у л и его от дивана. Он замычал что-то нечленораздельное и, утирая лицо и руки белой занавеской, которую ветер услужливо подал ему с балконной двери, судорожно запричитал. «Что мы з а д е л а л и Что натворили?» Федор посмотрел на скорченное, затихающее тело мальчика, подошел к Потанину, взял его за ворот ковбойке и резко рывком встряхнул. «Теперь поздно конючить. Поздно!» «Дело сделано. Приди в себя. Выпить бы тебе надо. У них есть на кухне!» — подсказал младший Чеглаков. Он, зорко следивший за всем, что делалось на лестничной клетке, только сейчас вошел в комнату и стоял теперь, словно пригвожденный к одному месту, с недоумением смотря на труп приятеля. «Ну что ты стоишь?» к р и ч а л на него Федор. р ч е г губы развесил? Неси скорее водку». н у н е вы оба тряпки. Сергей принес бутылку, накрытую стаканом отдал брату и едва слышно спросил. «Ключи-то нашли? Нашли, нашли. Ступай к двери. Если что, сразу давай знать». Он сам налил Потанину водки и Следя, чтобы не перелить лишнего еще опьянения этого ЗИС тогда с ним, зло подумал он, себе тоже налил полстакана и одним глотком опрокинул в рот. И только тогда спохватился, что орудует бутылкой и стаканом без перчаток. Размахнулся, чтобы выбросить бутылку в окно, но вовремя опустил руку, позвал брата и приказал в мусоропровод. Тот осторожно вышел на площадку. Никого не было. Торопливо открыл крышку люка и бросил посуду. Ему и в голову не пришло прислушаться, спустилась ли бутылка по каналу мусоропровода. Через полчаса из дома шесть в ключевом переулке вышел молодой человек с большим аккуратным свертком и чемоданом и спокойно направился к станции метро. Минут через пять из того же подъезда вышел еще один человек с двумя чемоданами. Этот направился на стоянку такси и, сев в машину, сразу же уехал. Оба остались незамеченными. А еще через несколько минут после их ухода в доме начался пожар. В поднявшейся суматохе Никто не обратил внимания на юркнувшего в толпу Сережку Чеглакова. Так совершилось это преступление. И вот, наконец, позади суд. На столе комиссара милиции лежит большой белый пакет из Президиума Верховного Совета Республики. Просьба... Федора Чеглакова и с е м ё н а Потанина о помиловании отклонена. Приговор суда с короткими суровыми словами «К высшей мере» будет приведен в исполнение. Майор д е т к о в с к и й прочитал документ, осторожно положил на место. Что ж, я так и думал. Иначе быть не могло. Потом вдруг попросил, т о ч а комиссар, разрешите вызвать Потанина? Зачем? Хочу побеседовать. Для этого разговора не было никакой служебной необходимости. Фабула дела, как выражаются криминалисты, была предельно ясна. Мотивы преступления установлены, проанализированы. в с ё связанное с этим делом было досконально известно д е т к о в с к о м у Раньше, чем кому бы то ни было.